Тут Кирилл Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кирилловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усильные просьбы Кирилла Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю но прежде просил Кирилла Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кирилловной. И гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и три тысячи душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным. Два дня спустя после сего посещения Кирилл Петрович отправился с дочерью в гости, к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густо-зеленый лук, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк, окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность, потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марии Кирилловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки, Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кирилловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Тройкуров отдал полную справедливость винам своего амфитриона и искусству его повара. А Марья Кирилловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждение в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз роду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофе в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом — уединенную пещеру, на третьем — памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кирилловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя. Время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь Под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой. Самовар их ожидал. Князь попросил Марию Кирилловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна. Вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кирилловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кирилловна веселилась как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению А Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал все старания князя как знаки уважения и желания ему угодить. Ужин в своем достоинстве ничего не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.